Глава 2. Ни чистая сила, ни регенерация, ни живучесть. Ничего из этого не поможет против девки. Я не в том мире, где мага можно победить просто так. Это бывает в дерьмовых книжках. Я едва не рычу от ненависти и отвращения. Я убью эту тварь. Я убью каждого, кто втянул меня в это дерьмо. Дерьмо, в котором я не должен был участвовать, поганые сучары. Я поднимаю руки и со всей силы бью по кафельному полу. От места удара пошли трещины. О грохот сотряс монолитную структуру банка. Всё здание на мгновение зашаталось, а люди, ошарашенно наблюдавшие за происходящим, повскрикивали и укрылись руками от падающего стекла. Я порадил, пусть и мизерное, но землетрясение. Кафе, на которое пришёлся удар, раскрошился, и я без раздумий схватил осколки в обе руки. На что магичка сразу же задрала посох. Но было слишком поздно для неё. Мой разум, душу и тело пожирала ненависть. Энергия кипела и бурлила, словно впервые вернулась из холодного заключения. Направив все свои эмоции, всю силу и намерение в мышцы, я распрямляю руку в локте и швыряю подобранные осколки. Раздался хлёсткий удар, а снаряды превратились в шрапнель, вылетевшие всё равно что из дробовика. Осколки капеля преодолели расстояние меньше, чем за мгновение. А девушка едва успела прикрыть лицо рукой, как шрапнель вонзилась в её тело, разорвала одежду и прорезала кожу. Опонентка вскрикивает от боли, но на удивление быстро приходит в себя и направляет жезл дрожащей рукой. Впрочем, ей это всё равно не поможет. Ровно в тот момент, как полетел кафель, побежал и я. В этом и была моя цель. Не столько навредить, сколько отвлечь. И стоит ли говорить, что все вышло даже лучше ожидаемого? Девушка прикрыла лицо рукой и не заметила, как я уже был в метре от нее. Безусловно, она выставила посох, приготовила самое быстрое заклинание и в целом не сильно потеряла контроль над собой. Только вот... «Не сдержав улыбку, я с разворота швыряю вторую охапку осколков, и от нее уже уклониться было невозможно!» Шрапнель вылетела с еще большей скоростью, прошла всю дистанцию и без препятствий вошла в лицо человека. Один снаряд пробил щеку, второй вонзился в лоб и застрял где-то в кости, а третий, самый мелкий, пробил глаз». Девка схватилась за лицо и заорала, напрочь забыв и о заклинаниях, и обо мне. На этом ее жизнь и прекратилась. Пусть она, очевидно, и была крепче обычного человека, раз пережила Шрапнель, но от меня это не спасет. Рывком я преодолел все расстояние, и в полете схватил девку за волосы и коленом пробил голову, буквально сминая ее череп. Из-за скорости мы повалились на пол, однако я умудрился отпустить труп и ловко сгруппироваться. «Охренеть!» – пробормотал мой напарник и тут же увернулся от выстрела какого-то лазера. Он сжал левый кулак, а правый будто бы натянул тетиву. Воздух вокруг него завихрился, изменил цвет и действительно превратился в призрачный лук, из коего он без промедления стрельнул во врага. Снаряд призрачной энергии влетел четко в жбан, а страдалец свалился замертво. Остался последний. Я повернулся на мужика. «И че там с барьером? Какого хрена к нам не пришли на помощь?» «Это он», — прокомментировал мои мысли паренек. «Последний с барьером, и у него защита от ментальной...» «Увы, повторюсь, это не аниме. Поболтать не дают». Мужик направил на парня жезл и дёрнул на себя, срывая его щуплое тельцо в полёт. Я же, лишь только сделав шаг, провалился ногой в дыре и на периферию зрения уже наблюдал летящий в башку камень. Ненавижу, сука, магов! Я со всей злости разозлился. Не знаю почему и от чего, но с самого начала битва я становился сильнее. Скорость, чистая мощь, регенерация, живучесть. Буквально всё моё тело улучшалось по экспоненте. Вообще всё, целиком. И мозг тоже. Мысли были отчётливее, идеи возникали быстрее, а реакция превращала поле боя в словно бы замедленную съёмку. И потому, даже будучи скованным этой сухой дыркой в полу, я всё равно без труда среагировал. Бы. Но я не среагировал. Каменюха прилетела мне в башку и, похоже, застряла в черепе. Ёб твою мать, заматерился я, чувствую, как череп раскалывается в прямом смысле. Несмотря на реакцию сделать что-либо я не смог. Увы. Что-то меня задержало. Казалось, словно подводные цепи всё ещё тянут меня в стороны и не дают нормально пошевелиться. Сраные маги. Хорошо, что у меня, видимо, нет мозга, иначе бы худо пришлось. Я с выкриком отшвырнул острый кусок какого-то непонятного камня и уже было приготовился зажимать кровотечение, как вдруг понял, что ничего подобного и не планируется. А! Удивление вырвалось само собой. Кровь не пошла. Какого чёрта? Не веря чувствам, я осмотрелся. Посмотрел на грудь, руки, ноги, на всё, куда мне пролетели удары. И знаете что? Все раны затянулись. Остались лишь шрамы, которые точно так же уже затягивались. Что-то мне нехорошо. И несмотря на полное исцеление, чувствовал я себя откровенно херово. Тело ломило, внутренности съедал жар, и в голове стучали навязчивые мысли разобрать, которые я не мог. Они походили на чувство, словно бы на языке крутилось слово. Оно казалось каким-то очевидным, таким вот вот ща-ща-ща. Но ты словно не можешь до него дотянуться. Как будто его запечатали в коробке, а коробку положили тебе в руку, и ты пытаешься угадать только по шуму внутри. Ох, как же херово. Блевать хотелось. Возможно, я непременно удовлетворю своё желание, но сейчас есть дело поважнее барьер Как и сказал, мои мысли двигались быстрее обычного, а потому и время на размышление не заняло дольше секунды. Я выпрыгнул из ямы, уклонился от следующего летящего снаряда и за рывок сократил всю дистанцию, пролетая едва ли не 3 м. Пациент точно так же танцевал в попытке не попасть под град осколков. Успел среагировать и выставил руку на оппонента. Расстояние между мной и террористом сократилось, и враг, собравшийся меня отшвырнуть, на мгновение замер. Это напарник сработал. Вот и конец, дрянь. Я влетаю ему коленом в живот, ударом отшвыривая на метр назад, а за следующий рывок ловлю прямо в полёте. Опонент остановился и упал на колени. Ты убил невинных, устроил всё это дерьмо, прохрипел я и схватил одной рукой за нижнюю челюсть, а другой за верхнюю. Но главное, тварняга, ты хотел убить меня! Напрягаю мышцы. Смотрю в глаза своей жертве перед тем, как умрёшь, мусор. Я дёргаю руки в стороны и разрываю череп надвое. Послышался сочный звук рвущегося мяса. Куски черепа отлетели в стороны, а труп грохнулся на пол. Аллилуйя, ёб твою мать, выдохнул я, отшвыривая вырванную нижнюю челюсть. Похоже, закончилось. Конечно, я не планировал убивать настолько ужасно. Но почему-то, как только представился момент, что-то внутри меня ёкнуло, и я с максимальной жестокостью разорвал последнего врага. Да, я мог просто свернуть ему шею, но мне хотелось жестокости. О, боже, до меня только дошло, насколько мерзкие мысли крутятся в голове. Ну что там? Почему никто не идёт? Мне нужна помощь. Состояние ухудшалось. Жар, боли, головокружение их я почти не замечал, хоть они и стали сильнее. Нет, теперь меня волновало другое. Кажется, с каждой секундой я всё меньше себя контролирую. Меня затошнило. Мне нужна помощь. Ну где барьер? ошарашенно пробормотал оглядывающийся парень. Барьер не упал. Что? Какого здесь не было нужного мага? зарал парень. Он мне Менталист сорвался с места и с огромной скоростью впечатался в стену. От чего на некоторое время там прилип, а после свалился и даже оставил контур своего тела. А я напомню, что стены были из твёрдого бетона, как минимум. Да уж, не то мы ожидали, вздохнул вышедший из рабочего помещения мужчина, которого я тут же узнал. Это был тот самый мужик, что говорил о нежелании вредить людям. Судя по всему, это местный главарь. Эндрю, придурок. Как тут могло оказаться два мага? Обратился он к молодому пацану во всё той же балаклаве и плаще. Я же просил 20 раз перепроверить точки их дежурства. Какого хрена, Эндрю? Не думаю, что это его настоящее имя, но на всякий случай я буду всё запоминать. Хотя мне бы выжить для начала. Попростите, босс, но тут действительно никого не должно было быть, это 100%. Но они есть, и они убили пятерых наших людей. Андрю, кусок дебила, ещё раз прошу, почему так вышло? Пусть я правда. Это не аниме, не книга и не фильм. Я два раза пытался поговорить с напарником во время битвы, и каждый раз за это платился. Разговоры во время боя верх идиотизма. И если не сейчас сорваться в атаку, то когда же ещё? Враги отвлечены, моя сила выходит за пределы сильнейшего человека планеты, а скорость мышления позволяет наблюдать мир словно в замедленной съёмке. Да, нужно нападать. Я не собираюсь здесь подыхать. Ни от этих отбросов, ни уж тем более, когда узнал о существовании магии. Я не просрою этот шанс, поганые куски говна. Я сорвался с места. Кафель под ногами вновь потрясся. От силы толчка раздался грохот и поднялась пыль. Ветер начал обдувать лицо, в то время как вражеские силуэты неумолимо приблибли. Ой, да ладно тебе, сказал главарь и махнул рукой. Моя голова прокручивается несколько раз и с мерзким звуком отрывается от тела. Меня обезглавили. Что? Не может быть. Из-за скорости мышления я успеваю увидеть, как падает моё обезглавленное тело, и как я приземляюсь перед ногами грабителей. Возникла тишина. Кажется, я ещё некоторое время чувствовал своё тело, но, скорее всего, это было просто фантомной болью, приправленной ужасом от собственной смерти. Зрение пропало, чувство естественно тоже. Я снова оказался в чёрной воде. падая на дно, я первое время даже ни о чём не думал. Мне всё это казалось полным бредом и сюром. Маги, сражения, ограбления, серьёзно? И я должен в это поверить? Я 17 лет жил обычной жизнью. Пытался найти в себе смелость пригласить девчонку на свидание, мечтал о новом телефоне и фантазировал насчёт суперсил, как оказывается, что существует магия. «И еще что расскажете?» «Я не хочу в это верить, но...» «Сколько бы времени не проходило, а я так и продолжал падать на дно черной жидкости». «На сей раз я не возвращался с боем, не чувствовал боль все еще живого тела, а просто медленно, планомерно плыл вниз, даже и близко не собираясь проснуться». «Я... правда, умер, да?» «Черт, дерьмово, я не хочу умирать». Сколько возможностей у меня было, сколько дел нужно было переделать. Чёрт возьми, да я ведь реально так и не признался своей подруге. Мы даже живём сейчас в одной квартире. У неё не было парня, а на все мои неловкие комплименты она всегда отвечала интересом. И уж чего греха таить, тоже комплиментами. Наверное, я понимал, что тоже ей нравлюсь, но мне просто не хватало смелости в этом признаться. Хотя всё бы наверняка получилось, и мы бы Ай, какая уже разница. Я ведь умер. Да. Отстой. Умирать не клёво. Чёрт. Особенно, когда ты можешь стать магом. Прикиньте, колдуном на хрен. Настоящим, а не пердеть на зажигалку и называть это дыхание дракона. А если А если я стану магом, я завалюсь к подруге, весь такой пафосный. Она ведь так до 100% не откажет. Да я ведь всю свою убогую серую жизнь тогда поменяю. Представьте, что было бы, если бы не эти сраные грабители. Как бы изменилась моя жизнь, обладая магией. Как бы, сука, всё стало классно. Нет. Я от злости помотал головой. Нет! Нет, нет, нет. После стольких лет убогого существования в скучном, сером и отвратительном мире, вынять не имеете у меня шанса это исправить. Я едва ли не прорычал. Тело падает на дно, и я ощущаю натяжение впившейся в кожу цепей. Я не позволю просто так меня убить. Я хватаюсь за один из крюков и с воплем выдираю его из мяса, наблюдая, как ошметок плоти уплывает куда-то вдаль. Глаза невольно устремились на грудь, и я увидел свои ребра. «Не сейчас, никогда, либо еще!» «Я не обращаю внимания на боль и выдираю второй крюк!» «Моя жизнь, только моя жизнь!» «Только я ей владею, и только я решаю, когда она оборвется!» Я снова и снова выдираю впившиеся крюки. От тела уже практически ничего не осталось, только кости и работающие органы. Я видел, как бьется мое сердце. И я, сука, решаю, как мне жить дальше. Хватаю последнюю цепь, что цепляла всю грудную клетку. И ни маги, ни оторванная голова не отберут у меня эту возможность. Вся злость, что накипела из-за магов. Вся надежда, что теплилась из-за новых возможностей, и все стремления, что двигали моим телом без мышц, все они превратились в единый импульс, давший начало чему-то великому. Эмоции, что поддерживали во мне жизнь на протяжении всех этих лет, позволили сделать последний, самый важный шаг сомкнуть челюсть и мыча от невыносимой агонии выдернуть последний крюк. Цепи, державшие меня в заточении на дне бездны, наконец посыпались, и вместе с тем запустили такой виток боли, какой, кажется, невозможно было испытать. Но я не орал, как в прошлые разы. Нет, сейчас я думал лишь об одном. Теперь я свободен.